Ведь вот в чем дело. Он вздохнул, помолчал немного и сухо сказал, «Это одна сторона вопроса, но есть и другая». Буддо встал и прошелся по камере. Дверь все время моргала очком, но Буддо на это внимание не обращал. Было видно, что он любит говорить. В своем кругу на профсоюзном собрании он, наверное, был заводилый. Сейчас он заливался, как скрипка. А вторая сторона вопроса, мой дрожайший, милейший и умнейший Георгий Николаевич, такая, ведь никто лучше вас, ваших дел не знает. Вот открывайте их все до единого. Зачем вашему? Дакивало. Кто сам что-то говорил? Давайте, давайте их сюда. И дают, спросил Зыбин. Он сидел на кровати четкий и внимательный. Вся вата ушла. Появилась резкая достоверность. И нащупывалось что-то еще, склизкое, хитрое, уходящее из пальцев. Но что это? Он уловить пока не мог, только чувствовал. А вы думаете, нет. Снявшие голову по волосам ведь не плачут, кто себя закатил на десятку, тот и другого не пожалеет, вот и сдают, причем сразу же с пылу с жару, муж жену сдает, сын, мать, обратно бывает реже, а брат брата друг друга, это уж как общее правило, вот они и топят на очных ставках друг друга. А когда после им в присутствии исследователя дают свидание, так знаете, как они тогда обнимаются, как плачут, ой, Боже мой, ведь оба погибли, только что -то погибли, ведь и тот уже воли не увидит, все».